Thank you. По вечерам около половины седьмого Люсиль и Антуан встречались в маленьком баре на Орю-де-Лиль. Поджидая Антуана, Люсиль болтала с гарсоном по имени Этьен. Гарсон был смазлив и ужасно разговорчив. Помимо того, Этьен считал себя знатоком лошадей. Следуя его наставлениям, Люсиль несколько раз уже играла на скачках. Результат оказался самый что ни на есть плачевный, так что подозрительность, с какой Антуан обычно на них поглядывал, объяснялась вовсе не ревностью, но опасениями финансового краха. Сегодня у Люсили было прекрасное настроение. Накануне они заснули очень поздно, всю ночь они строили планы на будущее. Туманные, но очень далеко идущие, Сейчас она уже не могла припомнить, что же они там решили, но твердо знала, что осуществление вышеназванных прожектов даст им возможность поехать на отдых к морю или в Африку или снять на лето домик под Парижем. Этьен с пылающим взором расписывал ей некоего амбруаза второго — лошадь. Ставка один к десяти, который завтра же, вне сомнения, выиграет скачки в Сан-Клу. Последняя тысячефранковая бумажка, сиротливо покоившаяся в кармане Люсиле, уже готова была вот-вот перекочевать к Этьену. Но тут появился Антуан. Вид у него был радостно возбужденный. Поцеловав Люсиль, он заказал два виски. Учитывая, что было двадцать шестое число, это могло означать лишь одно. Случилось нечто из ряда вон выходящее. «Что стряслось?» — поинтересовалась Люсиль. «Я говорил Сире», — выпалил Антуан. В глазах Люсиль отразилось недоумение. «Ну как же, Сире, редактор ревю», — продолжал Антуан, — «он берет тебя на работу. У них есть место в архиве». «В архиве?» — спросила Люсиль. «Да, это довольно занятная работа, не пыльная. Он будет платить тебе сто тысяч в месяц. Для начала совсем неплохо». Люсиль растерянно посмотрела на него. Теперь она вспомнила, о чем же они говорили ночью. Они решили, что то, как она живет сейчас, это не жизнь. Ей надо чем-то заняться». Она с энтузиазмом подхватила мысли о работе и даже набросала идиллическую картину грядущих трудовых будней. Она найдет место в газете. Все выше, взбираясь по служебной лестнице, станет знаменитой журналисткой. Она будет писать о женских проблемах. Ну, конечно, придется очень много работать, но у нее хватит и упорства, и целеустремленности. Она добьется успеха. Они переедут в роскошную квартиру, платить за которую, ну, конечно, будет газета, ведь им придется часто принимать разных людей. Но каждый год они с Антуаном хотя бы на месяц станут сбегать от этой суеты и отправляться в плаванье по Средиземному морю». Люсиль рассуждала с таким воодушевлением, что Антуан поначалу настроенный скептически – Тоже увлекся ее прожектом, да и кто в силах устоять перед аргументами Люсии, когда она возводит воздушные замки? Господи, что же она вчера пила? Что же она такое читала, чтобы ввязаться в подобную историю? Но сейчас Люсия не ощущала в себе ни честолюбия, ни упорства. На деле работать ей хотелось не больше, чем, скажем, повеситься. «Для такого еженедельника это большая, это вполне приличная зарплата!» — продолжал Антуан. Он чуть не лопался от гордости. Она взглянула на него с умиленьем. Он принял всерьез их ночные разговоры. Ему верно пришлось поставить на ноги весь Париж, чтобы найти ей место работы. В Париже же полно светских женщин, страдающих от безделья и впадающих в депрессию на почве скуки. Любая из них сама бы охотно заплатила, чтобы хоть мыть полы, лишь бы это были полы какого-нибудь издательства, газеты или домомоделей» а этот чокнутый Сире согласен платить ей, Люсиле, зарплату, ни о чем, кроме бездельния, не мечтающей Люсиле. Ага, странная штука жизнь. Люсиль изобразила что-то вроде улыбки. — Ты не рада? — спросил Антуан. — Это слишком хорошо, — мрачно отозвалась она. В его взгляде промелькнуло любопытство. Он знал, что обычно она сожалеет о решениях, принятых ночью. Еще он знал, что она не посмеет об этом сказать, но он был совершенно уверен, что невозможно не скучать, ведя такой, как Люсиль, образ жизни, ничего не делая. Антуан думал, что в конце концов она от этого устанет, а заодно устанет и от него самого. К тому же внутренний голос нашептывал, что прибавленные к его зарплате сто тысяч франков улучшат их финансовое положение. Со свойственным многим мужчинам оптимизмом он представлял, как Люсиль каждый месяц покупает себе парочку недорогих платьев. Но Конечно же, это не творение знаменитых модельеров, но Люсиль прекрасно сложена, ей все подойдет. Она сможет ездить на такси, а не в метро, будет видеть людей, и постепенно она заинтересуется политикой, происходящим в мире, в ней проснется интерес к людям, но, конечно, в минуты возвращения домой ему будет очень недоставать ее, такой милый, затаившийся в квартире, как зверек в своей норке. Ему, конечно, будет скучно без этой странной женщины, живущей лишь книгами до да любовью. Но ну, и все-таки ему будет спокойнее. В ее застывшей жизни не существовало ничего, кроме настоящего. Будущее просто отметалось». Именно вот это пугало и даже оскорбляло Антуана. Он чувствовал себя декорацией на съемочной площадке, декорацией, которую неминуемо сожгут, отсняв последний кадр. «Когда начинать?» — наконец спросила Люсиль. Теперь она уже улыбалась по-настоящему. Но в конце концов, а чего не попробовать? Работала же она когда-то в юности. Ну, конечно, ей будет смертельно скучно, но не обязательно делиться этим с Антуаном. «В первых числах декабря», — ответил Антуан, Дней через э, пять-шесть. Ты рада?» Он бросил. На нее взгляд она ответила недоверчивым. Неужели он и правда полагает, что можно этим ее обрадовать? Ей уже случалось замечать в нем черточки садизма. Но у него сейчас такой невинный вид, вопрос звучит так простодушно. Она серьезно кивнула. «Да, конечно. Ты прав. Долго так не могло продолжаться». Он перегнулся через стол и поцеловал ее так порывисто, так нежно, что ей стало ясно, он все понимает. Люсиль улыбнулась и вместе с ним снисходительно посмеялась. Она почувствовала облегчение от того, что он сумел ее разгадать. Ей не хотелось, чтобы он обманывался на ее счет, но в то же время было неприятно, что он разыграл ее. Вечером дома Антуан с карандашом в руках занялся математическими выкладками. Результаты его расчетов оказались самыми обнадеживающими. Он учитывал все – квартплату, телефон, прочую прозу жизни. На свои сто тысяч Люсиль сможет одеваться, платить за транспорт, обедать. В ревю «Прекрасная столовая» иногда он тоже будет заходить к ней в обед. Люсиль, сидя на кровати, слушала его словно в оцепенении. Ей хотелось сказать, что платье от Диора стоит триста тысяч, а зарплата будет только в 100. Что она ненавидит метро, даже без пересадок, и что одно лишь слово «столовая» внушает ей непреодолимое отвращение — Ее снобизм неизлечим. Но когда Антуан наконец прекратил кружить по комнате и обратил к ней свое вдохновенное, радостно недоверчивое лицо, она ответила ему искренней и счастливой улыбкой. Он вел себя как ребенок, вернее, подсчитывал мелочи как ребенок, а бюджет составлял как министр. Ее это смешило. Как и для большинства мужчин, цифры были для нее всего лишь игрой. Быть посему, пусть ее жизнь управляется этими несбыточными расчетами Антуана. Ну, раз уж они вышли из-под его карандаша. В силе было такое чувство, точно она провела уже долгие годы в ревю, хотя она начала работать всего две недели назад. Архив размещался в большой серой комнате, загроможденной столами, шкафами и картотеками. Единственное окно выходило на узенькую торговую улицу. Ее напарницей оказалась молодая женщина по имени Марианна, очень любезная и деловая. Она была на четвертом месяце беременности. С одинаково нежным и заботливым выражением Марианна рассуждала о будущем, о будущем еженедельника и своего ребенка. Она была уверена, что родится мальчик. Поэтому всякий раз, когда она высокопарно заявляла что-нибудь вроде «у него большое будущее», Люсиль терялась в догадках, что же она имеет в виду, кого. Ревью? или еще не родившегося ребенка. Они делали вырезки из газет и подшивали их по папкам. И им заказывали подборки об Индии, о пенициллине, о Гарри Купере. Они выдавали папки и, получив их назад в растерзанном виде, приводили в порядок и расставляли по местам. Люсиль раздражала не столько сама работа, Сколько вечная атмосфера озабоченности, нарочитой серьезности, царившая в офисе. Это был ненавистный для нее дух деловитости. Ей все уши прожужжали разговорами о работе. В начале второй недели в редакции состоялось собрание персонала. Это походило на совещанье в Улье, где пчелы назойливо жужжат навязшие в зубах истины и куда из лицемерия пригласили еще муравьев с первого этажа и из архива. Битых два часа Люсиля шалела, созерцала эту человеческую комедию, как подхалимство, самодовольство, показная серьезность и посредственность. На перегонки соревновались в заботе об увеличении тиража. Только трое не извлекали глупостей. Первый дулся на весь белый свет. Вторым сам был редактор, и Люсиле показалось, что он ошеломлен происходящим не меньше ее. Третий выглядел просто умным человеком. Наверное, потому они и молчали. Дома она нарисовала Антуану эпическую картину этого собрания. Он очень смеялся, но потом сказал, что она все преувеличивает, видит в черном цвете. Но Люсиль таяла на глазах. Люсиле было так тоскливо, что в обеденный перерыв она не находила сил доесть сандвич. Первое посещение столовой стало и последним. И она стала обедать в ближайшей кафешке, но за столом больше читала, чем ела. Рабочий день заканчивался в шесть, а иногда и в восемь. «Люсиль, милочка, простите, что я вас задерживаю, но и послезавтра у нас выпуск», — говорил редактор. Люсиль пыталась поймать такси, потом, потеряв надежду, спускалась в метро. Обычно она ехала стоя, сражаться за сидячее место казалось ей унизительным. У ее спутников в метро такие усталые, такие озабоченные... Такие суровые лица, как страшно. В ней подымалось чувство протеста, причем она больше думала о них, чем о себе. И ей казалось совершенно очевидным, что она всего лишь в странном сне. И вот-вот... Обязательно проснется. Но зато дома ее ждал Антуан. Он обнимал ее. И в его объятиях она снова оживала. Но на пятнадцатый день Люсиль не выдержала. В час дня она пошла в кафе, и к великому изумлению Гарсона заказала коктейль. Потом второй. Раньше она никогда там не пила. Полистав взятая с собой досье, она зевнула и захлопнула папку. Ей дали понять, что она сможет написать несколько строчек на эту тему, и если хорошо получится, их опубликуют. Но она не была не в силах написать строчки. Но, во всяком случае, сегодня. Вернуться сейчас... Вот в эту серую комнату, в серую комнату издательства Комариане, это было выше ее сил. Она не могла больше играть навязанную роль энергичной молодой женщины перед людьми, изображающими великих писателей или деловых людей. Это были дрянные роли, а по крайней мере дрянная пьеса. А если Антуан прав, и пьеса, в которой она участвует, вполне нормально и полезна, тогда, значит, нехороша ее собственная роль или просто не для нее она написана. Выпитые алкогольные коктейли ярко высветили очевидную истину. Иногда алкоголь придает взгляду на жизнь беспощадную зоркость. Сейчас перед Люсилью раскрылись тысячи мелких обманов, которых она сама себя усыпляла, пытаясь убедить, что счастлива. Она несчастна, и это очень Несправедливо. Жгучая жалость к себе переполняла ее, и она заказала еще алкогольный коктейль. Гарсон сочувственно спросил: "У вас что-нибудь не ладится?" "Все", мрачно ответила Люсиль. Гарсон сказал, что бывают дни, когда белый свет не мил, и посоветовал заказать сандвич. И вообще побольше есть, закусывать. А то недолго и туберкулез заработать, как его кузен. Тот уже полгода в горах лечится. Значит, Гарсон заметил, что она почти ничего не ест, значит, беспокоится о ней. Хотя она с ним едва знакома, значит, он ее любит». У Люсиле выступили даже слезы на глазах. Помимо ясности ума, алкоголь прибавлял ей сентиментальности. Она просто об этом забыла. Она заказала сэндвич и прилежно открыла книжку Фолкнера, взятую с собой с утра у Антуана. И ей сразу же попался монолог Гарри. Серьезность, от нее все наши беды. Я тут понял, что только беспечности Мы обязаны лучшим, что в нас есть. Созерцательностью, ровным настроением, ленью. Именно благодаря лени мы не мешаем жить окружающим И сами можем наслаждаться жизнью. Есть, пить, пить.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 Люсиль захлопнула книгу, расплатилась и вышла из кафе. Вернувшись в редакцию, она пошла в кабинет к Сире, сказала, что увольняется, и попросила не говорить об этом Антуану. Она держалась раскованно, улыбалась. Сире был ошеломлен. Поймав такси, Люсиль поехала в ювелирный магазин на Вандомской площади, Там она за полцены продала жемчужное колье, подаренное Шарлем на Рождество. Затем заказала копию из фальшивого жемчуга, не обращая внимания на взгляды продавщиц. Полчаса провела в зале для игры в мяч перед картинами великих импрессионистов. Потом еще два часа она была в кино. А вечером она сказала Антуану, что начинает привыкать к работе но в конце концов лучше обманывать его, чем себя». Пятнадцать дней Люсиль была счастлива. Она вновь обрела Париж. Она ублажала свою лень, теперь у нее были для этого средства. И она жила, как привыкла жить раньше, только тайком. Она чувствовала себя прогульщицей, запретный плод всегда сладок. На втором этаже ресторанчика на левом берегу Она обнаружила что-то вроде бара-библиотеки. Она стала часто туда заглядывать и постепенно свела знакомство с тамошними бездельниками и пьяницами. Один из них, старик с благородной внешностью, выдававший себя за князя, как-то пригласил ее даже пообедать в ресторан Ритце. Собираясь, Люсиль целый час вертелась перед зеркалом, решая, какой из подаренных Шарлем костюмов меньше всего вышел из моды было нечто нереальное и восхитительное в этом обеде, в обстановке в обществе человека с серьезным лицом лгавшего про свою жизнь. Его рассказ напоминал Толстого и Маляро одновременно. Она из вежливости тоже рассказала о себе. То была повесть в духе Скотта Фиджеральда. И так он русский князь и историк, она богатая американская наследница, чуть Лучше образованное, чем это бывает. В жизни обоих было слишком много любви и слишком много денег. Официанты так и порхали вокруг их столика. А они вспоминали Пруста, которого оба очень любили, цитировали. А счет за обед, вероятно, подорвал финансы князя на весь последующий месяц. И в четыре они расстались в полном восторге друг от друга навсегда.